Глава сорок седьмая. Побег, первая часть. Клавдия. Вниз по ступенькам я шла так быстро, будто за мной гнались сам Дрейк Декур и неведомый подельник. Добежав до двери, ведущей в подземелье, я взялась за кулон, мысленно помолившись, чтобы артефакт сработал так, как я рассчитывала. «Ну, и как тобой пользоваться?» От волнения вслух прошептала я, сняв подвеску с шеи. Прислонила к ручке и... никакого эффекта. Тогда я стала водить им возле щеколды, но все равно ничего. Неужели не сработает? Внутри зарождалась паника, густо смешанная с разочарованием. «Ну давай же, открывайся!» — пробормотала я. И как по волшебству, а впрочем, оно так и есть раздался громкий щелчок и массивная дверь медленно отворилась, пуская меня в мрачное пространство подвала к счастью магические светильники тут горели круглосуточно освещая тусклым светом своды с грубой каменной кладкой прикрыв за собой двери чтобы не вызывать лишние вопросы у прислуги я направилась вдоль по коридору прямо потом два поворота налево и снова прямо до самого упора. Путь я запомнила хорошо, но все равно в душе жил страх, что могу просто заблудиться в этих катакомбах. Стены из серого гранита, окованные металлом двери, овальные проемы арок. Сколько я ни шла, все это казалось абсолютно одинаковым. К моей удаче недалеко послышался сердитый рык, который мог принадлежать только Кайрану. И я ускорилась, спеша добраться до клетки, в которой держали моего мужа. Я подбежала к знакомой массивной двери, а потом прислонила к замку кулон и громко произнесла «Откройся!». Внутренний затвор исправно щелкнул, а потом последовал скрип открываемого механизма. Створка плавно отъехала в сторону, давая мне возможность увидеть плененного Кайрана. На разбитом лице запеклась кровь, тёмные волосы встрёпаны, а синие глаза горели смесью боли и ярости. Мой дракон устал. Похоже, он продолжал биться о прутья ещё долго после того, как Декур утащил меня отсюда. аур как-то особенно жалобно и тоскливо позвал меня Кэй, протянув руку сквозь решётку. Звериная часть его сознания — Не умела скрывать эмоции. Кайран ждал меня, боялся, что со мной сделали что-то плохое, но ждался в моём присутствии рядом с собой. Я всё это увидела на дне его нереальных глаз. Больше я не боялась Кая в таком состоянии. Не знаю почему, но теперь, когда узнала, насколько он сам уязвим, я перестала обращать внимание на рык, который раньше пугал до дрожи. Пришло понимание, что это просто способ общения, доступный дракону. Не раздумывая ни секунды, я подошла к клетке, намереваясь ее открыть, и моя рука сразу же угодила в мягкий, но крепкий захват мужских пальцев. «Подожди, сейчас я тебя открою», — произнесла я, успокаивающе погладив ладонь супруга, отметив про себя, что его костяшки были содраны до крови. К счастью, отмычка снова сработала как надо. Если мы выберемся из этой переделки, то я обязательно навещу артефактора, чтобы отблагодарить за неоценимую помощь. Но пока думать об этом было рано. «Моя!» — голос мужа звучал непривычно низко и хрипло, но слово все равно было узнаваемым. Едва дверь открылась, Кайран — зверь, притянул меня в свои крепкие объятия, удовлетворённо ворча. «Конечно, твоя!» — грустно улыбнулась я, касаясь кончиками пальцев разбитой брови мужа, чтобы проверить, насколько глубоко он себя ранил. Мужчина стал шумно принюхиваться и скользить носом по моим волосам, щекам, шее, а потом, убедившись, что на мне нет посторонних запахов, подхватил меня на руки, потащил свое гнездо, сделанное из обрывков мужской одежды. Он сел поближе к стене и оперся на нее спиной, а меня разместил на своих коленях, как и в прошлый раз. Довольное урчание стало громче. Зверь расслабился и приготовился что, отдыхать? «Хороший мой, я понимаю, что ты вымотан, но сейчас не время расслабляться». «Верни мне, Кээ, как в прошлый раз. Я же знаю, что ты можешь. Это очень важно», — попросила я дракона, взяв его щеки в свои руки. хрр раздался неопределенный рык, но на меня по-прежнему смотрел зверь. «Ну, пожалуйста, он очень нужен мне. Мы все, и ты, и я, и Стефан, в огромной опасности. Декур задумала избавиться от нас ради денег и титула. Мне не справиться одной без Кайрана. Я не знаю, как правильно поступить в такой ситуации. Наверное, лучше всего на время покинуть Легорхолл. Надо уходить, — уговаривала я дракона. Взгляд синих глаз потемнел, как грозовое небо. Зверь меня понимал, но меняться со своей человеческой половиной не спешил. Он все так же прижимал меня к себе, и внимательно слушал склонив голову набок нет но почему спросила я видя что дракон не собирается меняться что же теперь делать он убьет меня понимаешь а свалит все потом на тебя это раздавит каэ а подлый дрейк декор получит опеку над стефаном как ты думаешь что он тогда сделает с маленьким драконком с отчаянием произнесла я Каи злобно оскалился, а потом отстранил меня от себя, помогая встать на ноги. «Ты изменишься? Позовешь каирана человека?» спросила я, наблюдая за тем, как зверь встает и идет к выходу из клетки. «Хрррр!» — рыкнул мой непостижимый супруг, отрицательно мотнув головой. «У тебя не получается!» — уточнила я и получила в качестве ответа кивок. «И что это означает? Да, он не может? Или может, но не хочет?» В общем-то, это сейчас было не так уж и важно. Время поджимало. «Неизвестно, как скоро декор проснется и решит спуститься в подвал, чтобы опоить Кээ. Нужно срочно бежать. Ладно, потом разберемся. Нам пора уходить отсюда. Прямо сейчас», — сказала я, беря мужа за руку.